Бабка Дамаша умирала дважды. Подносили к губам зеркало, и оно не запотевало. Но потом ее здоровое сердце, отдохнув немножко, начинало стучать. Мое не застучит. Я заплакала, и юная Дуся схватила меня под мышки и, крикнув Ване, «Эй, веселей, чего давай!» принялась бешено топотать передо мной, вызывая на танец. Разбрызгивая слезы, я тоже засмеялась, затопала ей в ответ, и чем больше топотала, тем больше мне хотелось еще плясать, еще хоть в немножко освободиться, вспомнить чья я и откуда. И это мне, наверное, удалось, потому что бабушка Дамаша, разрумянившаяся от стопочки водки, с загоревшимися глазами, вдруг закричала «Моя девка, моя!» Эх, ведь я так плясала. Поезд пошел. Бабушка Дамаша торопливо семенила следом. Опять это было похоже на незавершающееся падение. Ваня с Дусей стояли, махали мне, оба огромные, кричали что-то. В купе пахло яблоками и душной пылью дерюжных мешков. Два чистеньких мальчика помогали мне рассовать по полкам корзины с бабушкиными подарками. Сто корзин! Острили что-то уж слишком суетливо. Я не смеялась. И они по нескольку раз повторяли свои остроты. Я чувствовала, что нравлюсь им. Но сегодня меня это почему-то не радовало, а вызывало легкую досаду, потому что они мешали мне думать. Я вышла в тамбур. Окно, слава богу, было выбито, высунулось. Ветер рвал волосы. Вот и кончилась та другая жизнь, которая на минутку мелькнула для меня. Домой. Оказывается, все, что я пережила, было для того только, чтобы вернуться домой. Поезд стоял у каждого столба, и мне казалось, что если я сейчас выскочу и побегу пешком, то буду дома гораздо скорее, чем на поезде. И мне очень хотелось выскочить и побежать пешком. И, оказывается, очень хотела домой. Сергей не получил от меня ни одного письма. Боялась писать. Боялась лишних слов. Приеду, он сам поймет, что произошло со мной. приеду веселый и красивый, истосковавшийся по нему, заново влюбленный, простой и ласковый. Он будет любить меня не потому только, что я смешная и что меня, как беспомощного щенка, всем хочется погладить по головке. Он будет любить меня потому, что я мудрая, сильная женщина, потому что я умнее, чем он, добрее и великодушнее. А я буду любить его, потому что он мужчина. Все очень просто. Мы просто мужчина и женщина, как Валя со своим мужем. И не надо ничего больше придумывать. У нас есть прошлое. Целый год общего прошлого. Год объятий, поцелуев, слез и горя. Но так и должно быть. Так бывает у всех. И это надо только пережить. и не сваливать вину друг на друга, как это делают на суде сообщники по преступлению. Нам нельзя разойтись, потому что все, что будет потом, будет не так. От общего количества любви, бродящего в нас, будет отнято и израсходовано слишком много. И это много никогда уже не восстановится, не накопится, не прирастёт. Я люблю его, когда он смотрит на меня. Люблю, когда я на него смотрю. Люблю, когда он длинноногий отплясывает летку-енку на заводских вечерах. Люблю, когда он стоит под часами и ждет меня, а потом вдруг видит и бежит ко мне, и лицо его недоверчиво счастливое. Люблю, когда он в садике сажает на колени чужих детей. Люблю, когда мы складываем вместе ладони, и его ладонь намного больше моей. Люблю любить его и чувствовать, что он любит меня.